121. Разговоры в комнате для свиданий В начале, в самом-самом начале, Мирен ездила на свидание с Хосе Мари два, а то и три раза в месяц. Из дому она выходила решительным шагом, настроенная геройски, и буквально рвалась в бой. Едва завидев здание тюрьмы, хмурила брови и сжимала зубы. Высказывала свое недовольство грязью в комнатах для свиданий. Громко спорила по поводу того, истекли уже или нет отведенные им сорок минут. Ссорилась в зале для свиданий с тюремщиками, к которым обращалась на «ты» упрекая за то, что баскские заключенные разбросаны по разным тюрьмам страны. Как будто можно было винить в этом персонал. Ведь это было все равно, что ругать их за то, что они носят форму. Она, к примеру, спрашивала, почему они заставляют родственников совершать такие долгие поездки. Или, какая разница, пусть бы держали ее сына не в этой тюрьме, а где-то поближе к дому. «Все равно и там, и там сидел бы в заперти, а стены, они везде одинаковые». Сеньора, если вы желаете подать жалобу, направьте ее в...» Здесь враждовали между собой разные языки, акценты, характеры. А однажды в Пикосенте, после долгой и тяжелой дороги, когда у них прокололась шина, мы чуть не разбились насмерть. Ей не позволили войти в комнату для свиданий. Просто не позволили, и все. Во всяком случае, так она рассказывала потом в поселке, и она вроде бы поутихла, и вправду поутихла, если бы просто стала выпускать пар в автобусе, как по дороге туда, так и обратно. Но гневу своему все-таки полной воли уже не давала. Со временем она научилась держать при себе свое возмущение, научилась терпеть. К концу первого года Мирен взяла за правило навещать Хосе Мари только раз в месяц и продолжала соблюдать такой распорядок до сегодняшнего дня с редкими исключениями, скажем, когда у Аранчи случился удар». Три месяца Мирен выхаживала дочь и не могла приезжать к сыну. А Хошиан... Он сопровождал ее в лучшем случае пару раз в год. Поначалу ездил чаще, но они вечно ссорились. Хосе Мари и Мирон беседовали на Баскском и про некоторые вещи говорили загадками и намеками, боясь, что их диалог записывается на пленку. «Хосе, чё, покинул нас?» Отпевание в понедельник, сам знаешь, почему так случилось. Быстротечный рак, а мясная лавка. Там теперь все дела ведет Хуани, а что ей остается? Покупатели-то идут, мы ей помогаем, чем можем. Хосе Мари не мог не заметить, как старается мать поднять ему настроение. Видела то, с какой гордостью она рассказывает обо всем, что происходит в поселке, перечисляя имена знакомых, которые спрашивали про него и передавали ему привет. Однажды, приехав к нему в праздничные дни, сообщила. «Тот истоверный попросил у меня твою фотографию, и теперь я знаю, зачем она ему нужна. Ты вместе с другими прямо на фасаде мэрии». Огромные портреты, а снизу имена. Посредине плакат с требованием амнистии. Я каждое утро иду туда и здороваюсь с тобой. И как возвращаюсь от мессы, тоже первое, что вижу, твое лицо. Меня то одни останавливают, то другие. Обними, говорят Хосе-Мари от нашего имени. И не нужно ли тебе чего? Только, мол, скажи. «Кассирши не хотят брать с меня денег, а я им, нет уж, возьмите, пожалуйста». В конце концов, все-таки берут, потому что видят, что я не хочу одалживаться. Но все равно, если я прошу два килограмма картошки, дают иногда и четыре за те же деньги. А то и салат сунут в сумку, хотя а это приносит домой с огорода свой. В рыбной лавке то же самое». «Недавно подарили мне морского леща». «Ну что ты? Зачем?» — говорю я хозяйке. «А она ни в какую обратно не берет». Или вот еще. Как-то раз перед мэрией собралась толпа молодежи, и вас до небес превозносили. У меня аж мурашки по коже побежали. Бродячие музыканты останавливаются перед нашим домом, и какой-нибудь номер нам специально посвящают». Я со своей стороны прошу святого Игнатия, чтобы он о тебе позаботился. Часто ему молюсь. Уж ты храни мне его, говорю. Как закончится месса, так я еще на немного остаюсь одна в церкви и беседую с ним. Недавно подошел ко мне Дон Серапио. Он, дескать, тоже молится о тебе, а потом передал для тебя благословение. Мне написал «Сама знаешь кто». В мэрии левые оберцали, вроде как хотели бы назвать одну улицу в честь нас с Хокином. Ой, а я и не знала. Здорово было бы. Да хрен у них получится. Считается, что это будет самой настоящей пропагандой. Да ну их, понимали бы чего. Годы и морщины, годы и седина, да и волос все меньше. Мир однажды. Послушай, а ты питаешься-то нормально? Им что дают? Знаешь, мне показалось, что ты вдруг похудел. А про Пачу, ну, про того, который с тобой был, слышал? Последнее, что до меня дошло, будто он сидит в кассе рс 2 Предатель. С чего ты решила? Письмо вместе с другими подписал. А, ты про это? «Значит, и он тоже?» «Жопу готовы лизать, лишь бы их на перевоспитание отправили!» «Хуани тут на днях меня спрашивает, и твой тоже подпись поставил?» «Совсем с ума сошла, что ли, чтобы мой Хосе Мари?» «Я так на нее глянула, что навряд ли она решится во второй раз об этом спросить!» В следующий раз Мирон увидела, что сын просто кипит от бешенства. «С чего бы это?» А раньше рассказала мне по телефону про Горку. «Да мы ведь про него и сами ничегошеньки не знаем. Совсем редко с ним разговариваем. Он педик!» «Откуда ты такое взял?» И он ей рассказал. «Горка живет с мужиком, и это будет похуже любого другого греха». В первый раз радуюсь, что сижу в тюрьме. Не то даже не знаю, что бы я с ним сделал. Ох, отец узнает, сильно расстроится. Что тебе сказать, сынок? Все у нас выходит как-то наперекосяк. Судьба такая, видать. А что люди в поселке скажут? Нет уж, лучше здесь торчать, чем это услышать. Хосе-Мари еще долго, сжав кулаки, поносил брата. «Он с малолетства был пыльным мешком шарахнутый, а теперь тебя превратил в мать пидора, а меня в брата пидора, и позорит всю нашу семью. Я, кстати, все еще жду, когда он, наконец, удосужится меня навестить». Случайные болезни неурядятся в семье, Всякого рода неожиданности иногда мешали Мирен съездить к сыну в тюрьму, хотя случалось такое редко. И как она поступала тогда? Понятно как. Выбирала другой день, чтобы возместить пропущенный, и ездила в тюрьму по выходным два раза за один и тот же месяц. Даже если бы пришлось ползком ползти, и она повидала бы сына, А если его переведут на канары, как эти сволочи однажды пообещали, ничего страшного, научусь плавать, с меня останется. Она никогда не показывала своей печали, всегда выглядела сильной и решительной, и только один раз, один единственный раз за долгие годы потеряла в зале для свиданий свою железную выдержку. На глаза накатили слезы. Дрогнул голос, и Хосе увидев это, почувствовал что-то вроде ужаса, сострадания, и не знал, что сказать. Он никогда не забудет этой встречи, которая окончательно обрушила у него внутри то, что уже несколько лет как начало расшатываться, после того, как девушка из Андарроа обучила его физической любви». Сейчас оранчу поместили в хорошую клинику в Каталонии. Люди-то наши из поселка расстарались, конечно. У меня просто слов нет. И в Арану, и во всех других барах и магазинах поставили кружки для сбора пожертвований в ее пользу. Так что о деньгах нам думать уже не надо. А врачи, они-то что говорят? Пытаются нас обнадежить, Но я читаю у них в глазах правду. Умереть она вряд ли умрет. Но ни говорить, не ходить, вообще ничего. Никогда уже не сможет. Она даже питается через зонт. Вот сюда, в живот ей вставили. Именно в этот миг она зарыдала. И голос у нее сорвался. Она закрывала лицо руками, А по другую сторону перегородки Хосе Мари упер руки в стекло и не знал, что сказать, а только повторял «Ама! Ама!» Такой крепкий на вид, а так растерялся в этой ситуации. В мощном теле таился беспомощный ребенок, хотя сейчас он и отдаленно не напоминал того парня, каким был раньше». Через несколько минут Мирон обрела прежнее спокойствие, заговорила на другие темы и держалась, как ни в чем не бывало, до самого момента прощания. Пробежали годы. Одно свидание следовало за другим. Я его поздравила. Он был такой довольный и очень элегантный, в сером костюме, при галстуке в следующий раз если не забуду привезу фотографии а мы ждали на улице в мэрию не заходили время спустя он вышел оттуда со своим мужем знаешь а муж этот такой симпатяга у него есть дочка но история очень печальная расскажу как нибудь потом у дверей на лестнице их ждала куча друзей и давая сыпать рисом Они увидели, что мы стоим на другой стороне улицы и сразу к нам. А я ведь совсем не знала, как Горка отнесется к тому, что мы тоже приехали. Да, будь оно все неладно, вот так взяли и приехали. Отец меня то и дело дергал, как только мы выехали из поселка. Он думал, что я начну ругать Горку, а я ему «Да замолчи ты, наконец!» Между прочим, в Бильбао нас отвез на своем пикапе муж Селесте. Он, бедняга, до двенадцати ночи прождал потом на улице. Если бы не он, ни за что не смогли бы посадить Аранчу в машину. Потому что отец твой стал до того неуклюжим, что ей описать нельзя. Так вот, все прошло чудесно. Ужин? Мы ведь остались на ужин, не отказываться же было, «Первому разряду, и я сидела рядом с горкой в своих новых туфлях. Хорошо все было, очень даже хорошо. Ну, что тебе еще сказать? Да, вот такая с нами со всеми случилась история. Но что случилось, то случилось. Хуани говорит, что бывают вещи и похуже. Я это дело много раз обсуждала со святым Игнатием, и он считает, что я все сделала правильно». Тебе кажется, что брат счастлив? По-моему, да. Тогда ставим точку и не будем больше об этом говорить.